Эйвери и Миранда В нескольких милях от воскресного дома Миранда заглушила двигатель и свернула с реки. Затем они с Джоном Эйвери, теперь сидевшим в старой рубашке хирама, втрое больше его и поэтому походившие на ночнушку, дрейфовали среди деревьев в темной, спокойной воде. Впереди гладь бухты пронзило что-то крупное. — Мне нужно тебе сказать, — сообщила Миранда. «Те люди, которым ты нужен, я собираюсь их сегодня убить». Услышав это, Эйвери наполовину развернулся к ней. «Я уверен, Чарли Ридл считает, что они убьют тебя раньше», — сказал он. Миранда пожевала губу. «Значит, мне будет еще легче». «Наверное». «Мне нужно знать, что ты не будешь мешать». Он снова повернулся к ней спиной и ответил медленно, размеренно, значительно. «Если ты попытаешься, и у тебя не получится, Чарли Ридл убьет мою семью. Он застрелит мою жену и раздавит малышке голову ботинком, как тыкву. Ты понимаешь? А если я, скажем, отдам тебя и не буду никого убивать?» парировала Миранда. «Думаешь, Чарли Ридл этого не сделает?» Эйвери ответил тяжелым красноречивым молчанием. «Мы с тобой уже наслужились плохим людям, Джон Эйвери», сказала Миранда. «Пора теперь послужить чему-то другому».